Глава 44. Страна болот. Часть 4. Mortal Kombat. Вчера нам крупно повезло, спалили мы дотла не как всегда одно цевло, а целых три цевла. Пришло время, и мы с Браво стали готовить спасательную экспедицию в Ручи за нашими товарищами. Сначала мы должны были добраться до цевла. По шоссе дотуда 60 километров, а лесными тропами всего около 30 а там попробовать договориться насчет лодки или найти себе толкового проводника. До этого мы организовали в Гоголево грандиозный обмен, в результате которого в наших руках оказалось почти полведра самогону. Разлив его в пластиковые бутылки, мы упаковали их в наш единственный рюкзак. Браво, за место рюкзака досталась мягкая перевязка во весь бок. И отправились, собственно, в путь. Первое время дорога шла по насыпи, оставшейся от разрушенной узкоколейки. Песчаный вал тонкой серой линии тянулся через заболоченный лес, утопая в подступающем с обеих сторон багряном море. Впрочем, кое-где уже виднелись темные пятна. Ночью вовсю подмораживало. С некоторых деревьев листва почти полностью облетела. Ветра не было, лес по краям насыпи стоял неподвижной стеной. Ни одна веточка не шелохнется. Лишь иногда, еле слышно, прошуршит падающий на землю листок. Примерно посередине пути нам попалась на глаза деревенька Макарина, где мы решили остановиться, испить воды и немного перекусить. А поскольку еды у нас с собой было немного, лишь краюха хлеба да два сваренных крутых яйца, я смотрительно предложил съесть не все, а оставить половину на будущее. Но Максим Браво меня в этом не поддержал. «Господь не оставит в своем промысле правильных пацанов!» – пророчески заявил он. Сидимка мы лучше всё!» Тут надо заметить, что в отличие от прочих участников нашего коллектива, атеистов-материалистов, безбожников, бывших сатанистов, альбегойцев, последователей асатру, буддистов, гарпианцев, азишистов, а также сторонников таких взглядов, у которых и названий-то нет, Максим Браво, хоть и по-своему, но все же верил в Бога. Его господь был суров, не терпел слабости и нытья, зато помогал в битвах и не заставлял своего паладина попусту голодать. В тот раз все вышло по словам Браво. Когда мы в поступающей темноте добрались до цевла и устроились на ночлег в дирекции заповедника, на столе нас поджидала ладка чудесных фаршированных перцев. Рядом с ней лежала полбуханки свежего хлеба, а на подоконнике стояла банка свежего молока. «Ешьте, ребятки!» – предложил снабдивший нас ключами Капралов. «Сиживали мы тут давичи, вот от праздника и осталось. Угощайтесь!» Когда Капралов ушел, мы расположились на диване и принялись ужинать, попутно изучая кое-какую документацию, которую хитроумный Максим выудил из директорского сейфа. Сейф Максим открыл с помощью гнутой стальной проволоки, а из бумаг мы узнали вот что. За четыре года существования заповедника на его счет были переведены многомиллионные средства. Эти деньги расходовались на разные благолепные вещи. Капитальное строительство, коммунальные платежи, оплату труда и еще много на что. Всего так сразу и не перечислишь. В заповедник были вписаны тяжелая техника, трактора и гусеничные тягачи, несколько автомобилей и едва ли не десяток моторных лодок. Эти транспортные средства расходовали такую уйму топлива, что мы с Браво удивлялись. Почему это к цевлу до сих пор не протянут отдельный трубопровод? если верить документам, в заповеднике был штат едва ли не из 50 государственных инспекторов, которым регулярно выплачивались зарплаты и начислялись ежеквартальные премии. Эти инспектора были в изобилии снабжены питанием, оружием и формой, социальными пакетами и медицинским страхованием. На самом же деле все обстояло не так хорошо. Из всех благ до местных инспекторов дошли лишь зеленые форменные куртки, А вот техники и автомобили никто так и не увидел. На весь заповедник народу было, дай бог, 10 человек, а на всех один старенький УАЗ и две моторные лодки. Премиями не пахло, а про капитальное строительство я и говорить не хочу. Деньги на заповедник пришли и ушли. Сгинули, затерялись в местном административном болоте. А прибыльное это дело, природа охрана, философски заметил Максим Браво. Коля заниматься ею с умом. «И не говори», – кивнул я, аккуратно укладывая бумаги обратно в сейф. «Слушай, ты все это обратно, а? Покуда нас не пристрелили за излишнее любопытство». «Твоя правда», – согласился Максим. «Не нашего ума дело». С этими словами он запер сейф, а потом мы выключили свет и отправились спать. Но, как говорится, осадок все же остался. В недалеком будущем, обернувшись для дирекции заповедника немалыми бедами. Так что им, вероятно, все же пришлось раскошелиться на капитальное строительство. С утра проживающий соседний парадный механик согласился подвести нас на мотоцикле с коляской до половины пути, а потом спрятать мотоцикл и сопровождать нас дальше пешком. Механик принял это решение, как только узнал, что мы несем с собой в ручи пол ведра отличного самогона. Он выкатил из гаражей старенький Урал, завел его, и мы тут же отправились в путь. Из села выехали в районе 11, двигаясь по сельской дороге в направлении деревни Плавница. Дорога была неровная, так что Урал Механика то и дело влетал на скорости, заполненной водой глубокие ямы. Коляска на этом мотоцикле была только в названии. За место нее была приспособлена узкая дощатая платформа. Доски в ней были набиты редко, и через здоровенные щели то и дело хлистала грязная вода. На механика это нисколько не беспокоило. Он ввел мотоцикл с отрешенным лицом, глубоко надвинув на лоб промасленную старую кепку. Через полчаса дорога настолько испортилась, что мотоцикл пришлось спрятать в кустах, открыв от непогоды широким куском брезента. Дальше нужно было двигать на своих двоих. Сначала наш путь пролегал через березовую рощу, потом тропа вышла на затопленные поля и начала петлять, то поднимаясь на горки, то ныряя в заболоченные низины. Часа через три мы вышли к мосту через речку, неподалеку отсюда, впадающую в озеро Полисто. Деревня Ручьи была всего в часе пути, вот только добираться до нее предстояло по бездорожью. Берегом озера. А здешний берег здорово напоминает фильмы про Вьетнам. Сплошное болото, рассеченное на части множеством узких проток. Все вокруг заросло осокой и камышом, кругом вода, так что передвигаться тут с подручней всего не пешком, а на моторной лодке. Через час, с матюгами, вылив набравшуюся в сапоги воду, мы вступили в деревню. Инспекторский дом стоял на самом берегу неподалеку от череды обветшалых от времени лодочных сараев. Прямо за ними расстилалась озерная гладь, серебряное зеркало с серыми росчерками камышей. Все в мареве от рассеянных по поверхности воды переменчивых бликов. На деревянном крыльце сидел Строри, лениво почесывая отросшую лопатой рыжую бороду. В его голубых глазах не было ни единой суетной мысли. Там отражались только озеро, небо, да далекая гряда перистых облаков. К моменту нашего прибытия в ручье Строри провел на болотах ровно 21 день. «А, приехали», – безразлично произнес он. «Ну, привет». Банаев сохранил чуточку больше инициативы. Увидев, что мы пришли, он высунулся в окно и закричал. «Вы вовремя! Чайник почти вскипел! Сейчас картошечку поставим! Погодите секунду, я только мышь покормлю!» Через полчаса мы вместе сидели за широким столом, распивая самогон и закусывая его рассыпчатой картошкой и отварной рыбой. Обстановка в ручьях была не в пример лучше Сосновской. Уютная комната, опрятные кровати, чистый стол и русская печь с занавесочкой. Вместе с нами за столом сидели механик и дядя Коля. Тот самый, у которого лимонки были за место гирик на настенных часах. Этот дядя Коля отличался заметными талантами. С одного удара мог пробить зажатым в кулаке гвоздем дюймовую доску. Сначала он оборачивал ладонь чистой тряпочкой в один слой. Затем брал длинный кованый гвоздь и вливал в себя полстакана самогона. На этом подготовительная часть заканчивалась. И дядя Коля, коротко, без замаха, бил гвоздем в доску. Как правило, насквозь. Постепенно, по мере того, как самогон становилось все меньше в бутылках и все больше в нас, Сознание начало меня оставлять. К середине ночи мне вздумалось забраться на печь. Но тут я повстречался с неожиданным для себя и весьма мучительным сопротивлением. Оказывается, Строри вбил себе в голову, что ему необходимо защищать принадлежащее ему место на печи. Дескать, любой, кто захочет залезть на печь, унижает таким образом его человеческое достоинство. Объяснить мне эти все тонкости Костя придумал так. «Ты иди сюда», — позвал он меня, как только увидел, что я приготовился карабкаться на печь. «Выйдем на крыльцо. У меня есть к тебе разговор». Недоумевая, я отправился следом за ним, на крыльцо, о чем тут же пожалел. Как только я вышел за дверь, Строри подошел ко мне вплотную, стремительно ухватил за большие пальцы рук и начал выкручивать. Невероятно, но в один миг он вывихнул мне оба пальца. Больно было настолько, что меня проняло даже сквозь алкоголь. Я заорал, и тогда Строри отпустил мои руки и ударил меня головой в лицо. Из-за этого я скатился с крыльца, пересчитав едва ли не все ступеньки, и какое-то время молча лежал во дворе. Сто пудов, я бы так это не оставил. Я видел в синях отличную кованую кочергу, но Костян знал, что делал, когда выкручивал мне пальцы. В ближайшие несколько часов я едва мог держать сигарету, не говоря уже про что-нибудь более тяжелое. Вечером следующего дня мы были уже в Цивле. В этом нас здорово помог дядя Коля, подбросивший нас на лодке до моста. Прямо как в песне. Но рыбак дядя Коля наш верный друг, и руки его сильны. Песня эта правда не совсем так поется. Называется она «Мы покинем эту страну», а вот автор ее мне неизвестен. Так пускай уж он не сердится, что мы ее чутка переделали. На дворе стоял вечер субботы, так что жители Цивла вовсю готовились к очередной дискотеке. Вспоминая сосновский сельский клуб, грязный дождь и пол, хрипящий двухкассетный магнитофон, ряды потертых пар, та старенькую елочную гирлянду, мы не ожидали от цивлинской дискотеки чего-то особенного. И очень зря. Примерно в полдевятого я, Строри, Браво и Тень подошли к невзрачному кирпичному зданию. Одеты мы были в то же, во что и раньше – Переодеваться нам было особенно не во что просто. Я был в шинели и порвавшихся на коленях штанах от афганки. Строри щеголял в кителе от той же афганки. Она перешла к нему от нашего наставника из Эфы, Алексеича, который когда-то служил в этой афганке на югах, в окрестностях города Заравшан и широких замшевых шароварах. На Браво были джинсы и ватник, а тень расхаживал в серых портках ХБ и в форменном камуфляжном бушлате. Вернее, будет сказать, в бесформенном. За месяц без малого наши костюмы превратились в набор живописных лохмотьев. На ногах у всех были лихо подвернутые резиновые сапоги. На поясах болтались ножи, в зубах зажата дымящаяся прима. От беспробудного пьянства лица товарищей осунулись, глаза запали, а во взглядах появился подозрительный блеск. Взявшись за металлическую ручку, Строри потянул тяжелые двери на себя, заявив при этом – «Ну пошли, посмотрим на местных гопников!» Двери отворились, и мне в лицо ударил яркий свет, заставляющий глаза болезненно щуриться. Следом за ним пришла музыка. Пронзительные ноты рвали пространство на части. Мощности установленных здесь динамиков хватило бы на вдвое большее помещение. Пара стробоскопов напротив дверей осыпала пространство серий ослепительных вспышек. Из подвешенного к потолку зеркального шара по комнате разбегались мерцающие цветные лучи. Весь зал был заполнен танцующими людьми. Темные брюки изящно гармонировали с белоснежными рубахами. Кожаные туфли выбивали по каменному полу легкую звенящую дробь. Девушки щеголяли в ярких открытых платьях, в топиках и прозрачных коротеньких юбках. В помещении ясно ощущался дух праздника – аромат хороших сигарет, мешающиеся с тонкими запахами парфюма. Жители цевла словно преобразились. Куда-то подевалась щетина и кирзовые сапоги, исчезли ватники и уродливые промасленные комбинезоны. Ошарашенные этой переменой, мы смотрели на них во все глаза, а собравшиеся, в свою очередь, точно так же смотрели на нас. Неожиданно музыка смолкла. Мы заметили, что стоим в кругу настороженных лиц, выражающих, мягко говоря, Некоторое недопонимание. Девчонки смотрели на нас, как на странных животных, а кому-то из парней все это уже начало надоедать. Откуда вы такие будете? Послышался голос из толпы, причем слово такие, говоривший, весьма ясно подчеркнул: А? С Питеру! ответил тень, и в толпе тут же послышались обидные смешки. Ну а здесь вам что надо? Беседа явно переходила в агрессивное русло, но тут из-за углазала, где стояли в ряд несколько круглых столов, послышался голос старого. «Остынь, птица! Это из ручьев парни! Я тебе про них говорил, друзья наши!» «А чё они?» – спросил кто-то, но тут в разговор вмешался сидящий за соседним столиком Карцев. «Я тебя, блять, Тимоша, конкретно не понял! Ты не слышал разве? Это наши друзья!» «Да я ничего, я просто...» – ответил Тимоша. «И на этом претензии к нам закончились». Собравшиеся отвернулись, включили музыку, и праздник пошел своим чередом. Впрочем, как оказалось, на улице нас подстерегала парочка сюрпризов. Проблемы начались, как только мы с Браво вышли покурить на крыльцо дискотеки. Было довольно-таки темно, единственный фонарь освещал пространство перед входом едва ли на несколько метров. И пока мы с Браво курили... Из темноты к нам вышел невысокий, плечистый парниша. Сунув руки в карманы, он несколько секунд оценивающе глядел на нас. А потом сплюнул и спросил. "Сигареты угостите!» Как выяснилось позже, это был Чекушкин-младший, третий из братьев Чекушкиных. Предводитель цевлинской гопоты среднего и младшего возраста. Под ним ходило человек 40, парней от 14 до 20 лет. Так что в районных масштабах он был серьезной фигурой. Понятное дело, против взросляка, типа Старого, Карцева, Старших, Чекушкиных и остальных, они бы не поперли. Но те остались на дискотеке, а мы с Браво были во дворе. «Держи», — предложил Браво, протягивая нашему собеседнику приму. «Угощайся!» В это время я старательно вглядывался в окружающую нас тьму. Ни малейших сомнений насчет того, что я там увижу, у меня не было. Нас уже окружило минимум 15 человек, и, судя по всему, Сзади подходили еще. «Че ты мне даешь?» Возмутился Чекушкин, выбивая у Браво из рук протянутую сигарету. «Нормальную дай!» «Сука, ты драться со мной хочешь?» Мгновенно зверея спросил Браво и сделал шаг вперед. «Ну давай!» «Бля, буду нас бы там замесили». Браво был на этот счет другого мнения, но проверить это не удалось. Двери дискотеки открылись, и на крыльцо выскочил Карцев. Мешкать он не стал, сразу же схватил Чекушкина за голову своей огромной лапой, прижал к стене и принялся трясти. «Я тебе чего, блядь, насчет парней сказал?» – рычал он. «Был такой разговор?» «Говорил!» – не стал опираться Чекушкин. «Типа друзья твои!» «А тебе, значит, похуй!» – возмутился Карцев. «Ну, пойдем!» С этими словами он вздернул Чекушкина вверх, поднял на землею и потащил в темноту. Собравшихся вокруг друзей Чекушкина он совершенно игнорировал. Да, по правде сказать, немного-то их осталось. Разошлись от греха. Что было дальше, я не знаю. Последнее, что долетело до нас из темноты, был жалобный вопль Чекушкина. «Прости, Карс, Прости! Карс, прости!» Потом все стихло. С утра мы развернули крупнейшую в истории нашего путешествия алкогольную кампанию. Мы притащили из ручьев немало брошенных нашими товарищами вещей и теперь намеревались обменять это имущество на самогон. К полудню мы успешно справились со взятыми на себя обязательствами, совершив бартер по следующему списку. Одеяло армейское пол-литра, спальник 2 литра, бушлат ментовской литр, плащ-палатка тоже за литр ушла, гитара 4 литра, резиновые сапоги пол-литра, а паспорт Кристины не удалось обменять. Итого 9 литров. Самогон мы брали у Чекушкина-старшего, отца братьев Чекушкиных, славного в цевле тем, что он спор выходил с рогатиной на медведя. Дважды ему была в этом удача. Но третий медведь обломал рогатину и подмял Чекушкина под себя. Медведя пристрелили наблюдавшие за пари мужики. Так что Чекушкин выжил, хоть и ходит теперь хромой. После совершения сделки мы думали выдвигаться на базу в Сосново, но по нескольким причинам не сумели вовремя этого сделать. Вчера «Строри» и «Тень» сняли на дискотеке баб, увлекших их на ночную эротико-романтическую прогулку в местный центр досуга под названием «Лепки». А жадный питерских женихов родители девочек вздумали устроить для наших товарищей званый обед. На самих подружек мы с Максимом насмотрелись еще вчера, когда Панаев подвалил к нам и говорит «Мы тут четырех баб сняли». «Двух получше для себя, а двух похуже для вас. Вон, смотрите, две уже идут». Тогда Браво посмотрел в ту сторону и спрашивает. «Слышь, Панаев, а это которые две? Получше или похуже?» «Получше», — отвечает Панаев. «Тогда», — говорит Браво, — «я тех, что похуже, видеть не хочу». Званый обед назначили на три часа. Мы с Браво идти на это позорище отказались, а зря. Зрелище оказалось недурственное. Вышло так потому, что в оставшееся до мероприятия время мы усиленно налегали на самогон. И когда Строри с Панаевым пришло время выходить, они оба уже полностью перекинулись. Карнавал начался сразу же по приходу наших товарищей в дом одной из девиц. Почтенные члены двух семейств даже не успели толком посидеть за праздничным столом. На котором, между прочим, было все самое лучшее, что только можно раздобыть в середине осени на селе. Румяные помидоры, крепкие соленые огурчики, отварное мясо, копченая рыба и обжаренная с грибами картошка. Для наших товарищей приготовили наиболее почетные места. Девчонок, разодетых как невест на выданье, усадили рядышком, а напротив расселись их уважаемые матери и отцы. Все с интересом ждали, что же скажут дорогие питерские гости. Никто из собравшихся не дал себе труда отметить тот факт, что у каждого из них уже сидит во лбу по 800 граммов самогона. Любому, кто хорошо знает наших друзей, сразу стали бы заметны характерные признаки. Налитые кровью глаза, потемневшие лица и жесткие, затвердевшие взгляды. Я, например, когда вижу, что мои товарищи схожим образом изменились, стараюсь тут же покинуть занимаемое ими помещение. Видя, что гости с Питеру сидят недвижимо ровно пни, Хозяин дома сделал знак жене, чтобы она подавала горячее, а сам поднял вверх стопку водки. Увидев знакомый жест, Строри отреагировал мгновенно. Нашарил собственную стопку рукой и выпил, не дожидаясь тоста. Но, видать, местная водка после самогона легла как-то не так. И когда улыбающаяся хозяйка подскочила к Костяну со сковородой, полной горячей жаренки, Строри благодарно улыбнулся в ответ, а затем наклонился и выблевал выпитое на сковороду. Этого ему показалось мало. Повернувшись к столу, он сблевал еще раз, в этот раз на поднос с мясом. После этого он шумно высморкался, взял со стола бутылку водки, сунул ее во внутренний карман и вышел из помещения. Панаев вышел сразу же за ним, причем за все время оба не проронили ни одного слова. Понятное дело, были крики и ругань, девичьи слезы и громкоголосый ор матерей. Но помочь делу было уже нельзя. Выйдя из дома, оба питерских гостя взяли четкий курс на здание дирекции. В конце концов, нам пора было выдвигаться в Сосново. Легко сказать, да трудно сделать. Время близилось к семи, а мы все никак не могли тронуться в путь. Сидели в дирекции заповедника и нажирались. К какому-то моменту я уже почти ничего не соображал. Отличный самогон гонят братья Чекушкины. Разум уже ушел, а вот руки-ноги все еще слушаются. Неясно только кого. Посередине застолья между Браво и Строри неожиданно вышел разлад. К этому уже давно дело шло. Оба наших приятеля люди вообще не мягкие, словно наждак. От их разговорчиков и так искры сыпали по сторонам, а под водочку пламя вспыхнуло еще пуще прежнего. Оба уже извелись, выискивая хоть какой-нибудь повод для ссоры. Максим, например, совершенно безосновательно утверждал, что из-за Строри мы до сих пор не можем тронуться в путь. А тут Строри выкатил такой повод, что залюбуешься. В это время Максим стоял в одном конце комнаты, а Строри сидел в кресле напротив, с другой стороны длинного директорского стола. Уронив голову на руки, Строри с мрачным видом слушал, как Максим толкует про свою службу в армии. По словам Браво, выходило, что служил он где-то на севере в морской пехоте. Вот тут Строри и говорит «Слышь, Максим, пидор ты, а не морской пехотинец!» Услышав это, Браво прямо так и взвился вверх. В несколько прыжков, достигнув края стола, он бросился вперед, проехался по столешнице животом и изо всей силы зарядил Строри кулаком по еблу. От удара Строри на кресло опрокинулось, а сам он упал и перевернул стоящий за креслом короб с директорской клюквой. Но на этом, понятное дело, не кончилось. Бывают драки и драки. Есть мгновенные стычки, в которых исход боя решает всего за пару секунд. Связка из нескольких ударов, хриплый стон и все. Кто-то уже лежит. Бывает, что противникам приходится повозиться друг с другом. Такое часто можно видеть в профессиональном боксе. И лишь иногда случаются настоящие затяжные бои. На вроде сечи на Калиновом мосту, где бились они три дня и три ночи. Битва с Трори с Максимом продолжалась пять часов. То полыхая, как французская революция, то затихая, как коммунизм в период Брежневского застоя. Первые же несколько минут оппоненты разбили друг другу все, что только можно, а потом лишь добавляли к этому понемножечку. Весь пол в дирекции был щедро залит юшкой. С первого взгляда и не отличить было, где кровь, а где раздавленная ботинками директорская клюква. Попутно поединщики слегка перепланировали помещение, опрокинули стол, выбили стекла в серванте и отломили с петель дверцы настенного шкафа. Поначалу я еще пытался их унять, всовывая между противниками подушку от дивана, но напрасно. Из-за этого я пропустил пару таких тумаков, что разнимать дерущихся передумал. Наоборот, принялся сам их подзуживать. «Давай, давай, блядь!» – орал я. «Бейте друг друга!» «Хуяр тебе за всякой пощады!» Вот они и били. Рожи у обоих были окровавлены, кулаки сбиты чуть ли не до костей. Они все никак не могли успокоиться. Явного перевеса не было, и когда становилось совсем уже не в моготу, Строри и Браво рассиживались по разные стороны комнаты и отдыхали, глядя друг на друга с плохо скрываемой злобой. Во время одной из таких передышек вышел вот какой случай – Браво подошел к окну, взял со стола железную кружку и налил в нее самогона из стоящей на подоконнике бутылки. Там была еще примерно половина. А затем выпил. Тогда Строри полез в рюкзак, достал оттуда другую бутылку, отвинтил колпачок и нацедил себе около половины стакана. «Чего бы тебе не пить из вон той бутылки?» – спросил я. «Там же еще полно. Зачем новую-то открывать?» «Не хочу пить из одной бутылки, с. Пидором! громко заявил Костян. «Так-то!» Тут все началось заново, только на этот раз Строри был наготове. Когда Браво бросился на него, он отступил в сторону, схватил Максима за куртку и с разгону вышвырнул его через входную дверь на лестничную площадку. После этого Строри мгновенно наложил засов и со счастливым лицом вернулся к столу. Но счастье его продолжалось недолго. В несколько сильных ударов, высадив хлипкую дверь, Браво попытался снова ворваться в помещение. Строри встретил его в проеме, они сцепились, и вскоре драка переместилась на лестничную площадку, а затем и во двор. Крик при этом стоял такой, что из домов повыскакивали почти все соседи. Надо отдать им должное, вмешиваться никто не стал. Просто стояли и смотрели, хотя времени было уже 11 час. По правде сказать, им было на что поглазеть. Швыряя друг друга, строя с Максимом, умудрились погнуть набранный из железных труб газонный заборчик. В конце концов, явился Капралов. Его вытащили из дома, рассказав, что в дирекции творится, черт знает что. Увидев учиненный в помещении погром, он пришел в страшную ярость. Убирайтесь отсюда, не люди! орал он, размахивая пудовыми кулаками. Одних оставить нельзя! Давайте сюда ключи! Но с Максимом пиздюлями было не запугать. но угрозы Капралова они не обратили вообще никакого внимания. Поэтому Капралов, сам выволок из дирекции нашей вещи, повесил на искорёженную дверь амбарный замок и пошел спать. Костеряна с самыми последними словами. Ночь в этот раз выдалась дюже холодная, и типа по темноте через болото нам здорово не хотелось. Поэтому мы составили вот какой план. В пятиэтажке, в которой располагается здание дирекции заповедника, далеко не все квартиры жилые. Некоторые стоят заперты с заколоченными фанерой окнами, так что мы решили вскрыть какую-нибудь из них и там заночевать. Чтобы долго не выбирать, мы решили взломать ближайшую, то есть соседнюю стой, в которой располагается офис дирекции заповедника. С двух ударов, выломав фанерную дверь, Браво первым вошел в темное, запыленное помещение. В квартире было две комнаты с паркетным полом, причем стены в обоих были заботливо отделаны лакированной вагонкой. Мебели не было, поэтому мы просто прошли в одну из комнат и расположились на полу. Батареи не работали, свету тоже не было, вернее будет сказать, нигде не было лампочек. Окна в квартире были забиты фанерой, в помещении стояла чернильная тьма, которую мы сумели чуточку рассеять, подсвечивая себе зажигалкой. Холодно было так, что аж скулы сводило. Чтобы не околеть с холоду и хоть что-нибудь видеть, Строй решил развести полукостер. Для этого он взял куски, сорванные со стен вагонки, поломал их на части, положил на паркет и поджег. Через пару минут костер разгорелся. Помещение наполнилось густым дымом, а на стенах заплясали веселые отсветы пламени. Впрочем, отсветами дело не ограничилось. Вскоре костер разгорелся как следует, и тогда вспыхнул покрывающий паркет лак. Как завороженный я смотрел на стремительно расширяющееся огненное кольцо. Казалось, оно только что появилось, но вот пламя уже на стенах и на потолке, и везде. В этот момент тень ему показалось, что в помещении стало трудно дышать, выбил закрывающую оконный проем фанеру, и в комнату с улицы проник свежий воздух. У-у, загудело вокруг. У-у! Этот звук я узнаю из тысячи. Голос нарождающегося большого огня. Получив доступ к кислороду, пламя мгновенно окрепло. Огненный язык уже не помещался в комнате. Теперь он на несколько метров высовывался в окно, жадно облизывая верхние этажи. Удивительно, но Строри отнесся к этому чрезвычайно легкомысленно. Сидя на корточках возле своего костра, основное пламя шло поверху, Строри пил самогон и смотрел в огонь бессмысленными глазами. В этот момент в комнату зашел привлеченный шумом пожарище Максим Браво. «Ну что, пидор!» – мгновенно отреагировал Строри. «Пришел погреться у моего костра!» Тут Максим шагнул вперед и ударил Строри ногою в лицо. Так начался последний раунд их схватки. Беспощадная дуэль в самом средоточии пламени. Температура в комнате стремительно повышалась. У меня уже волосы начали трещать. А Браво и Строри все никак не унимались. Первым опомнился Панаев. «П пожар!» Одними губами прошептал он, глядя на беснующиеся в комнате огненные языки. А потом вдруг заорал во весь голос. «Атас, братья! Пожар!» Это имело успех. Строри и Браво услышали. Мы попробовали кое-как сбить пламя, но куда-то в комнате прогорела перегородка, и огонь перекинулся на соседнее помещение. Пока мы бегали туда-сюда, вся квартира уже горела. Единственную серьезную попытку тушения пожара предпринял Тень. Он нашел где-то жестяное ведро, сбегав в подвал и набрал в него стоячей воды. Сунув это ведро в руки Браво, Тень показал на стену и проорал. «Максим! Лей!» Максим вылил и в следующую секунду какая-то невидимая сила вырвала ведро у него из рук, а самого Максима отшвырнуло к дальней стене. Он упал прямо в огонь, причем так неудачно, что на нем загорелась одежда. Оказалось, что Браво плеснул из ведра на подключенную к сети розетку, и его крепенько оприходовало электрическим током. Это было последней каплей. Вытащив Браво из угла и кое-как поставив его на ноги, Мы похватали свои вещи и гурьбой выбежали на улицу. Из окон подъезда уже вовсю валил дым, видно было яркое зарево. С верхних этажей слышались испуганные крики жильцов. Кое-где в окнах уже вспыхнул электрический свет, так что теперь нам оставалось только одно – бежать. Бежать из цевла, где за поджог жилой пятиэтажки местные жители распнут нас без суда и следствия. Бежать, в прямом смысле слова, спасая свою жизнь, прочь из города, в котором у нас больше нет ни покровителей, ни друзей. Бежать, так как за эту хуйню на нас ополчатся не только население инспектора заповедника, но и местные менты. Нужно бежать, ведь неизвестно еще, не возьмет ли этот пожар чьи нибудь жизни. По правде говоря, было сильно на то похоже. Пламя у нас за спиной разгорелось в пуще прежнего и успокаиваться не собиралось. Если кто-нибудь из местных сгорит, охота на нас развернется нешуточная. Влипли, ебись оно конем. Мы в один миг утратили все наработанные позиции. Из ловцов превратили в дичь, лишились инспекторских полномочий и перешли в диверсионный режим. Надо было срочно рвать когти, что мы и сделали. На максимальной скорости удаляется цевла по заброшенному поселку в направлении деревни Макарина. Я думал, что в свете горящей пятиэтажки давнешний инцидент между нашими товарищами Щерпом Да не тот-то было! Оказалось, что дела обстоят с точностью, да наоборот. Вид пламени зародил в сердца Строри и Брава нехорошие мысли. Одной драки им теперь было недостаточно. Им захотелось спустить друг другу кровь. Мгла воцарилась в их сердцах, словно лоскутье нашего истинного знамени. Черного, как ночь, стяга кровавого блудника. Они больше не разговаривали. Достали ножи и следили друг за другом, стараясь не показывать противнику спину. Лицо у обоих были черные от запекшейся крови. В бледном свете луны они выглядели до невозможности жутко. Благо еще, что сразу не сцепились. Может и обойдется еще. Так мы и шли. В темноте, по подмерзающим лужам, между высящимися по сторонам черными громадами деревьев. Я был такой пьяный, что еле держался на ногах. Если бы не прочищающий мозги холод, я бы и шагу сделать не смог. Будь ночка потеплее, мы бы далеко не ушли. А так, мы понемножечку продвигались вперед, напоминая группу из четырех зомби, пошатываясь, оступаясь и кровоточа. Одно зомби у нас было музыкальное. Фанаев на ходу переделал пару строчек и теперь во весь голос их распевал. Вчера нам крупно повезло, спалили мы дотла, не как всегда одно цевло, а целых три цевла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами, донатьте. Огромное спасибо, что слушаете меня и мой голос, подписаны на мой канал. И никогда не делайте то, что было описано в этой главе, просто пипец. Всего доброго. Ави Мария.